Может, все они потеряли сознание от дыма и жара, — подумал Веницей. — Лигия! Лигия! — позвал он. Ответа не было, лишь слышалось вдали гудение полыхающего огня. «Лигия — Лигия! Внезапно до его слуха донеслись зловещие звуки, которые ему уже довелось однажды слышать в этом саду.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 То, что он не встретил их на портовой дороге, не слишком его удивило. Они ведь могли выйти из заречья с противоположной стороны по направлению к Ватиканскому холму. Ватиканский холм за Тибром, к северо-западу от города. Во всяком случае, от огня они спаслись. У Венеции будто камень свалился с сердца.